На самом виду с сундука для одежды свисал уже засохший венок из роз, словно труп распятого раба, которому отказано в захоронении. — Эй, красавец! А что это у тебя с глазом? — весело спросила гладиаторша, обращаясь к секретарю. — Ничего особенного. — предпочел уйти от ответа Александриец. — Просто некоторое расхождение во мнениях. — Покажи! — — попросила британка. а Ничего страшного! Компресс с хорошим куском мяса, и все пройдет. — Послушай, Ардуино! — прервала в реле неожиданную консультацию. — Ты знакома с Чумазом? — Не думаю, — ответила женщина, помедлив хотя минуту. — Может, ты имеешь в виду того толстого, вечно грязного раба, который чистит оружие? — — Попробуй вспомнить, не видела ли ты его в подземелье амфитеатра перед сражением? — спросил Патриций. — Мне кажется, он стоял там, в коридоре. Не очень уверенно, — сказала Ардуино. Аврелий помолчал. Подземный коридор освещался за решоченным окном, выходившим прямо на арену. — Но, по правде говоря, я не совсем уверена, — продолжала британка, — Его прислали сюда примерно тогда же, когда и я появилась здесь, но у меня никогда не было с ним ничего общего. Кстати, мне сказали, что тебя взяли в плен во время битвы и что ты родственница вождя восставших британцев. Грубое, пышущее здоровьем лицо Ардуины, всегда готовой посмеяться, потемнело. Она вскинула голову. «Ну а если и так...» Карак так достойный человек, и ваш цезарь так и не сумел победить его. Но почему же ты, родственница вождя, унижаешься, развлекая врагов своего народа? Британка неожиданно расхохоталась. «Ты в самом деле думаешь, сенатор, будто я скучаю по моему далекому Альбиону и утраченному положению?» дре! царевней и ценов пришлось стать гладиаторшей ардуиной и цены кельтский народ древней Британии населявший одну из юго-восточных областей острова теперь Норфолк и Сафолк. так мне же повезло, скажу я тебе Не думаю, благородный Аврелий, чтобы ты когда-нибудь бывал в моей стране. Поэтому позволь я тебе кое-что объясню. Королевский дворец Карактака — это лачуга, в сравнении с которой дом даже самого скромного римского управляющего фермой кажется дворцом какого-нибудь богача. Там у нас круглый год стоит плотный туман, восемь месяцев в году мы терпим собачий холод — И у нас нет сенатор гипокаустов. Гипокаусты форма центрального отопления, когда горячий воздух из центральной топки пропускается через систему отверстий и труб под полом или внутри стен для обогрева жилых помещений и бань. У нас даже бань-то самих нет. Ни терм, ни водопровода, ни вилв, ни мощёных улиц. Нет даже поселений, которые можно было бы назвать городом. Если человек голоден, он отправляется на охоту и зажаривает добычу на костре. А заболевает, так соберет какой-нибудь травы в лесу и молится в надежде, что все обойдется. А кроме того... Но ты же понимаешь, что при моей-то распрекрасной внешности... На своем острове я не нашла бы мужа даже среди великанов с усами, измазанными в жире. А драться я любила с самого детства, поэтому и решила стать воительницей. У иценов женщины часто становятся воительницами. Жизнью я рисковала и прежде, когда устраивала засады вашим легионерам. Ночью спала на морозе, завернувшись в овечью шкуру и нередко просто голодала. А теперь еды умею сколько угодно, сплю в тепле, сражаюсь под аплодисменты публики и хорошо зарабатываю, не говоря уже о том, что через несколько лет обрету свободу.